Не поверяя друг другу своих чувств, не встречаясь и даже избегая друг друга, каждый в одиночку вынашивали в голове свои злокозненные мысли, рассказывать об этом всё равно что описывать тот отвратительный живой клубок, который копошится в гнезде гадюки. Генрих Наварский сидел в заключении, и на свидание с ним, по его личной просьбе к Карлу, не давалось разрешение никому. даже маргарите в глазах всех это являлось признаком опалы екатерина и герцог калансонский дышали свободнее считая генриха погибшим а генрих ел и пил спокойнее надеясь что о нём забыли при дворе ни один человек не подозревал о быственной причине болезни короля Амброаз Паре и его коллега Мозилло, приняв вследствие за причину определяли воспаление желудка и только на основании этого они прописывали мягчительные средства, лишь помогавшие действию того основного питья, которое назначил король Рене. Карл принимал его из рук кормилицы три раза в день, а оно же составляло и главное питание больного.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 какое произвела в юном монархе постигшей его болезнь королевская очевальня быстро наполнилась любопытными придворными о том, что король принимает, известили Екатерину Герца Галансонского и Маргариту. Все трое пришли пооразнь, один вслед за другим. Екатерина уселась у изголовья сына, не замечая взгляда, каким он её встретил.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 Теперь я принесла вам средство, которое, наверное, исцелит и ваше тело, и ваш дух. Карл вздрокнул. Ему пришло в голову: не находит ли мать, что он умирает слишком долго, и потому решила сознательно закончить начатое неумышленно злодейство. "А на что оно действует?" спросил Карл, приподнимаясь на локте и глядя на Екатерину.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 Нет, другими средствами, но не менее надёжными и не менее страшными. Расскажите. Верите вы, сын мой, в действие каббалистики и магии? спросил Флорентийко. Очень, ответил Карл. Так вот, оттуда ваша болезнь и ваши страдания, радостно заговорила Екатерина, враг вашего величества, не смея покуситься на вас прямо. замыслил погубить вас тайно против особо вашего величества он направил заговор страшный в особенности тем что в нём не было сообщников и потому таинственные нити заговора оставались до сих пор неуловимы нет нет ответил карл возмущённый таким лицемерием екатерина а вы поищите получше сын мой сказала екатерина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 А ведь похоже на то, матушка, что вы имеете в виду короля наварского, спросил Карл, желая знать, до каких пределов дойдёт её флорентийское притворство. Екатерина лицемерно потупила глаза. Помнится, я велел его арестовать и посадить в Винченцский замок за ту проделку, о которой вы упомянули. А значит, он оказался ещё преступнее, чем я думал.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 А я, не в пример вам, очень невежествен в каббалистике и магии. Со смертью посигателя чары его теряют силу, и как только его смерть разрушит чары, в тот же день пройдёт болезнь. Всё очень просто, сказала Екатерина. Вот как, удивлённо спросил Карл. Да, неужели вы этого не знаете? Я не колдун, ответил Карл.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 Он услышал сзади себя какой-то шорох и, обернувшись, увидел Маргариту, которая приподняла ковёр, закрывавший проход в комнату кормилицы. Бледность, блуждающий взор, тяжело дышащая грудь выдавали сильное волнение Маргариты. "О, сир, сир!" воскликнула Маргарита, кидаясь к ложу брата. "Вы же знаете, что она лжёт". "Кто она?" спросил Карл.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 Рене, да. Он рассказал бы, например, как одна женщина, которой он ни в чём не смеет отказать, попросила у него одолжить книгу из его библиотеки, как каждая страница этой книги пропиталась сильным ядом, как этот яд, предназначенный, не знаю, для кого, проник игрой случая или божьим попущением в другого, а не в того, кому предназначался.